Томас Кэмпбелл, 1777-1844 годы. Шотландский поэт, снискавший при жизни широкую популярность в основном своими балладами на темы из английской и шотландской истории. Ему принадлежат также дидактическая поэма в традициях классицизма «Радости надежды», 1799 год, и лирическая поэма Гертруда из Уайоминга, 1809 год, романтическое описание жизни молодых поселенцев в новом свете. Гленарем. Шотландская баллада. О, слышите вы тот напев гробовой? Толпа там проходит печальной чередой. Вождь горный Гленара супруги лишён Ее хоронить всех родных созвал он. И первый за гробом Гленара идет, И клан весь за ним, но никто слез не льет. Идут они молча через поле, через бор. В плащи завернулись, потупили взор. И молча дошли до равнины одной, Где рос одинокий дуб черный густой. «Жену хоронить здесь я место избрал». «Что ж все вы молчите?» — Гленар рассказал. «Ответствуйте мне, что же все вы кругом Плащами закрылись, так мрачный лицом». Вождь грозный спросил их, плащ каждый упал. И в каждой деснице сверкает кинжал. Мне снилось о гробе супруги твоей, Воскликнул один из угрюмых гостей. Гроб этот пустым, показался мне он. Гленара, Гленара, толкуй мне мой сон! Гленара бледнеет, и гроб пред толпой открыт уж, И нет в нем жены молодой. И гость-обвинитель страшней повторил, Несчастную жертву он тайно любил. Мне снились страдания супруги твоей, Мне снилось, что вождь наш бесчестный злодей, Что бросил жену на скале где-то он. Гленара, Гленара, толкуй мне мой сон! Упал на колени преступник в опрах, Открыл, где покинул супругу в слезах, С пустынной скалы возвратилась она, И вновь с нею радость друзьям отдана. Перевод Павловой